Глава пятая. Золотая нить. Найти путь к укромному Вергизову жилищу было теперь совсем несложно. Чудище, двигаясь через лес от заболоченного озера, ломало деревья и кусты не хуже осенней бури. Мозайка и Кирия шагали, поглядывая по сторонам и изредка перекидываясь словами. В обоих было сумрачно на душе. Не шел из памяти прием, какой оказали им в родном селении. — Одно хорошо, парни из Острожка все же стрелять не стали, — со вздохом сказал Мозайка. — А ведь хотели. Я видел. Рука не поднялась. Я дочь Толмая. — И что? Ты с чудовищем пришла. Может, ты теперь и не человек вовсе? — Да я и сама уже в этом сомневаюсь, — пробормотала Кирия. «Ну, перестань!» Мозайка чуть подумал и добавил. «А может, это меня за утопленника приняли?» Вержане ведь в кереметь ходили, могли узнать, что меня щучий ящер под воду уволок, и тут я к ним сам явился. «Подружки про мертвецов сказывали, они не так ходят!» С сомнением ответила девочка. «Глаза у них смертной тоской выедены!» Оттого перед собой ничего не различают и руками по воздуху шарят. Вот так? Мозаика скорчила рожу, вытянул к ней руки со скрюченными пальцами. Илья захихикала. Да ну тебя! Вокруг посветлело, они вошли в березовую рощу. Кирия замедлила шаг, оглядывая белые стволы и устилающую мох желтую листву. Казалось, будто листья впитали тяжесть последних солнечных лучей и, не вынеси ее, опали на землю. Роща считалась заветной, девичьей. Ранним летом, в светлых ночных сумерках, сама Ведяна, синеглазая мать-вод, являлась суда, окутанная туманом. И с ней беловолосые водяницы в пышных зеленых венках. Девушки и молодые женщины рода Хирвы Оставляли здесь дары, вплетали в тонкие березовые ветви ленты и жемчужные бусы, вешали на деревья венки, гадая о суженном. А теперь Кирия прошла дальше, и ее сердце сжалось от боли. Священная роща была безобразно изломана пробиравшимся тут калменным чудовищем. Девочка нашла взглядом тонкую березку на которую прошедшая весной впервые в жизни повесила свою ленту. Сейчас деревце было втоптано в мох. Кири осторожно помогла ему выпрямиться, сложила надломленный ствол, подобрала сухую ветку и начала приматывать к стволу своей лентой, как сломанную руку, клубку. «Пошли, — Пошли, Кирия, горестно произнес мозаика. — Тут уже ничем не помочь. — Худо будет. Тихо ответила Кирия, завязывая ленту. Кереметь поругана и заброшена, ведя она разгневается, не даст больше ни детей в дом, ни скотины в хлев. Что ты говоришь? Со страхом воскликнул мозаика. Погаснут лучины, засохнут венки. Зеленый дом полнится нечистью из-за кромки, и некому больше поймать ее и посадить в суму. Кирия подняла голову и взглянула на друга так, что тот попятился, чувствуя, как мурашки побежали по коже. Теперь вержанам лучше бы вовек не возвращаться на эту сторону реки. Дальше они шли молча. Когда впереди показался берег большого озера, Кирья скорее почувствовала, чем услышала присутствие поблизости стаи. Волки не оставляли мозаику, но и не приближались, будто сторонились его. «Почему дядьки не приходят на зов?» — про себя думала девочка. «Они ведь почти все с детства им выкормлены». Наконец над лесом поднялся холм с одиноким дубом, высящимся над молодым ельником. С холма глубоким шрамом тянулся овраг, в самом низу переходивший в топкое болото, некогда бывшее заводью. Вдали виднелась чистая вода, но близ холма... Лишь внимательный взгляд мог бы угадать, что под редкими и корявыми елками не мшистая поляна, а бездонная трясина. Мозаика и Кири знали, что дна у нее и впрямь нет. Мозаик остановился, глядя на качковатую пустошь. — Глянь, какие пузыри лезут! Мох и вправду выгибался горбами, точно еле сдерживая чье-то мощное тело. — Неладно тут! — прошептала Кирия. — Видать, как чудище отсюда вылезло, будто рана не заживает. — Похоже на то, — кивнул внук Вергиза. Они взошли на холм и остановились возле дуба, не заходя под сень ветвей. Мозайка глядела на живое обиталище деда почти со страхом. Ему вдруг вспомнилась Ариальская крепость на холме и парни с луками на высокой стене. — Вот и дедов дуб такой же, — подумал он, — словно сторожевая вежа у кальминой бездны. — Ты там наверху-то раньше бывал? — почему-то шепотом спросила Кирия. — Нет. — так же тихо ответил ее друг. — Дед не пускал. Это же непростой дуб. Он против нечистых духов крепко зачарован. — Что, боязно? — А тебе не боязно. Это как в дом зверей войти. — Помнишь? Я же вошла, и ничего, жива осталось!» Кирия сделала шаг вперед. Стой, ты куда? Одна? Давай-ка я быстро в дупло слазаю и вернусь, а ты посторожи внизу. Я с тобой. А ну как еще что полезет? Кто знак подаст? Ты не мойся, я же почти добродея. Меня духи не тронут, добавила Кирия, ласково коснувшись его руки. «Сама она вовсе не была в этом так уж уверена». Мозайка вздохнул и молча кивнул. Он остался на месте, а Кирия медленно, озираясь на каждом шаге, направилась наверх к дереву. Она без труда нашла узкую расселенную в стволе, едва прикрытую бурой листвой, и боком протиснулась в лаз. Выточенные в стволе ступени были крутыми и скользкими, С трудом скорабкавшись наверх в пахнущей прелью темноте, кирья очутилась в темном и тесном дупле, где-то в самой кроне. Бледные тонкие лучики света сочились внутрь, сквозь еле заметные щели. Мертвое нутро дуба здесь было вытесано, будто большой котел, а поверх него была уложена крыша. Кирья покачала головой, припоминая, как старый дуб выглядит с холма, Даже вблизи различить убежище Вергиза было невозможно. Места в этом жилище и впрямь было немного. Судя по всему, ведун приходил сюда только спать. Его лежанка оказалась тоже выдолбленной в обожженной молнии древесной толще и была покрыта медвежьей шкурой. Зачем же ее вели сюда огненные духи? Или ей все приснилось? Кири подняла руку над головой и пошарила по низкому своду. Наверняка где-то тут должна быть отдушина. Так и есть. Она приподняла небольшую плетенку, снаружи крытую берестой от дождя. В гнездо Вергиза хлынул свет. Девочка оглянулась и остолбенела. Все дупло изнутри оказалось сплошь изукрашено тонкой резьбой. Переплетающиеся узоры, ветви и травы, птицы и змеи, волки и лоси, духи и страшилища. «Дом зверей!» — промелькнуло в памяти Кирии. «Там была такая же резьба. Значит, вот кто!» В следующий миг ее голову стянуло будто обручем. В ушах раздался низкий гул, потемнело в глазах. «Охранные чары!» Успела сообразить Кири, не успев даже испугаться. Затем неизъяснимая слабость одолела ее. Руки бессильно упали, будто из них вынули кости. Плетенка опустилась на место, и тайное убежище Вергиза вновь погрузилось в нитями света сумрак. Костенеющим языком Кирия забормотала молитвы, призывая на помощь пращера Хирову, хранительницу реки Ведяну, Варму Ветра, всех самых сильных богов Ингри. Но это не помогало. Темнота вокруг таращилась на незваную гостью сотнями злобных глаз. — Убирайся! — будто твердили стражи, скали клыки. — Беги, пока жива, а не то! Кирия на подгибающихся ногах начала бочком отодвигаться к лазу, через который пришла, с трудом удерживаясь, чтобы с криком не кинуться прочь, забыв о всякой осторожности. Но взгляд ее невольно скользил по стенкам, изучая едва различимые узоры. Вот лось, подобрав под себя ноги, летит над волнами. Нет, это не волны, это извивается огромный змей. Вот человек с волчьей головой, встав на дыбы, скалится на кого-то. Наверняка на нее, кирью. Водовороты, вихри, солнечные колеса. Девочка вдруг остановилась, впиваясь взглядом в знакомое существо. Спутать было невозможно. Перед ней раскинул перепончатые крылья ее черный летун. Дед сказывал что всех болотных духов себе подчинил, только этот самый сильный ему не дался. Мелькнуло у нее в сознании. Он не дедов, но и не калмин, а все потому, что он мне предназначен, он мой. — Если ты в самом деле мой, — произнесла она, — то веди меня. Протянула руку и коснулась зверя. И обруч на висках лопнул. Узоры стали четкими, перестали плыть перед глазами. Ирия глубоко вздохнула. Вновь подняла плетенку, впуская в дупло солнечный свет, и начала неспешно изучать резьбу, стараясь вникнуть в ее смысл. Вскоре стало ясно, что узор складывается по спирали, как будто по стенам дупла прокатилось огромное вихревое колесо. С краев спираль была светлее, узоры четче, и рассмотреть их было проще. Середина же тонула в таком кромешном мраке, будто он там и рождался. Кирия, как ни старалась, не могла увидеть, что там. Глаза будто слепли. Видно, сил ее крылатого помощника не хватало, чтобы развеять все защищавшие тайную резьбу чары. «Ладно», — подумала она, — «погляжу пока то, что видно». Тянулось время. Кири изучала рисунок, вспоминая все, чему ее учила Локша. Шаг за шагом она пробиралась в середину вихря, и темнота понемногу отступала перед ней, когда ей удавалось разглядеть и разгадать очередной знак. — Снизу воды, сверху ветер, — бормотала она. — Между небом и землей лебеди летят, лоси бегут, снизу деды, сверху боги. Похоже, защита здесь не от людей, а от самой калмы. Понемногу Кирья добралась до сердцевины, и там, сквозь колдовскую тьму, забрежжила крошечная золотая искра. Взгляд юной добродея следовал за ней, как за путеводной звездой, пока густая тьма не развеялась. И в сердце вихря Кирия увидела изображение неизвестного ей удивительного бога. Он стоял в летящей по небу крылатой лодке. У Бога было две головы, и обе будто пели. В одной руке он держал круто выгнутый лук, другую прижимал к груди. Там-то и пылала, словно искра золотая точка. Кири моргнула, но искра не исчезла. Она шагнула ближе, с опаской протягивая ладонь, и ощутила кожей тепло. Греет! Не почудилась. Девочка коснулась пальцем резьбы, и последняя чародейская пелена исчезла. Из груди чужого бога торчал обычный маленький сучок. Кире потянула за него. Он поддался довольно легко и вытянула наружу нечто тонкое и блестящее, похожее на лучик солнца. Луч тянулся и тянулся, а вытянувшись целиком, с тихим приятным звоном свернулся тугой змейкой. — Что это? — прошептала Кирия. В ее руках оказалась тонкая, как паутинка, золотая нить. Она была легкой, почти невесомой, но когда девочка попробовала испытать ее на прочность, то чуть пальцы себе не отрезала. Нить была длиной в полтора локтя, и с обоих концов заканчивалась петлями. что ли? С недоумением подумала Кирия. И кому на ум пришло делать тетиву из золота? Да и не золото это никакое, оно мягкое. А этой нитью убить можно. Додумать она не успела. Снаружи на холме истошно, будто в ужасе завыла волчья стая. — Кирия! — из лаза появилась голова встрепанного мозаики. — Похоже, уходить пора и поскорее. — Что? подскочила девочка. «Да я думал к болоту сбегать, поглядеть сквозь каменную чешуйку. А там такое творится, что я решил близко не подходить. Пусти-ка!» Внук Вергиза забрался в дупло, подтянулся и полез наверх через дыру в крыше. «Хорошо, что не пошел!» раздался сверху его ошеломленный возглас. «Давай руку! Лезь сюда!» Они вместе вскарабкались по ветвям и повисли в кроне, вглядываясь вниз — сквозь редкую листву. На болоте и впрямь было неладно. На зелено-бурой ряске среди травяных кочек вздувались огромные пузыри. И в дупле ничего не трогала. Я только... Начала кире, цепляясь за ветки рядом с ним, и вдруг онемело. Один из пузырей лопнул, точно с птичьего яйца, и из-под воды... Вздымаясь, как древесный ствол, появилась длинная, буро-зеленая змеиная шея. Дети замерли, как заколдованные. А змей поднимался из болотной жижи все выше и выше. Его голова уже встала вровень с молодыми сосенками на берегу. Дети, не отводя взгляда, смотрели на желтые глаза с черными трещинами зрачков распахнутую клыкастую пасть. Виск Кирии вывел их из оцепенения. Бежим! закричал Мозайка. Земля больно ударила по ногам. Мозайка лишь скривился, вскочил и подставил руки. Давай, прыгай! на лице Кирии застыл ужас. Но, лишь взглянув в сторону болота, она разжала пальцы и с криком полетела вниз в объятие друга. Они покатились вниз по склону, спотыкаясь, вскочили на ноги и побежали. Позади раздался страшный треск. Мозаика невольно обернулся и обмер. Змей, поднявшись во весь рост, так что его голова поднялась вровень с дубовой кроной, стоял на кончике хвоста — и тыкался огромной тупой мордой туда, где еще совсем недавно находилось тайное убежище Вергиза. Должно быть, не найдя искомого, чудище в три кольца обвелось вокруг могучего ствола. Дуб вздрогнул, пронзительно заскрипел, и его вершина начала валиться на землю. Смотри, смотри! — порывисто зашептала Кирия, стискивая руку мальчика. — У змеи лапы! На самом деле змей опирался вовсе не на хвост, а на две короткие кривые лапы, растущие у самого кончика хвоста. Помнишь сказку, как сломалось что-то в мире, и из-за кромки на берег вержи вылезла змея? Кири не успела договорить. Змеи толщиной с матерое дерево, будто почуяв, где они затаились, отпустил искореженный дуб и, извиваясь волнами, заскользил вниз с холма. Вокруг послышался вой стаи. Мозайка и кирья бросились на утек. Они бежали, не чуя под собой ног, не обращая внимания на хлещущие их нижние ветви, цепляясь за корни, спотыкаясь на кочках и вновь вскакивая и устремляясь все дальше в лес. Между лопаток, Каждый из них ощущал холодный, немигающий, алчущий взгляд. Они знали, стоит остановиться, стоит обернуться и взглянуть в черные трещины зрачков. Тут ты остолбенеешь, будто пень, и никакая сила больше не сдвинет тебя с места до самого последнего мига. Впереди замаячила лесная прогалина, покрытая пышным белесым мхом. Не разбирая дороги, подростки влетели на поляну. И тут же мох просел у них под ногами, чуть не по колено, заливая ледяной водой. Мозайка выругался, то ли поминая Хирву, то ли призывая его. — Ух ты! В холодный мшаник угодили! С трудом вытаскивая ноги, беглецы двинулись дальше. Такие болотистые мшаники были им знакомы. Утонуть не утонешь, но этот белесый мох год за годом вбирает в себя талую воду и растет, растет, сохраняя внутри стужу минувших зим. — Может, сюда не полезет? — с надеждой спросила Кирия, тяжело дыша. Будто, отвечая ей, возле самого края мшаника из зарослей вынырнула огромная голова. — Несмотря... Мозайка встретился с тварью взглядом и тут же умолк, застыл на месте, будто в селки попал. Ему стало невыносимо жалко себя, кирью. До слез обидно, что он втравил ее в поиски Вергизова наследства. Едва шевеля губами, он пробормотал. «Уходи! Я к нему пойду. Пусть меня ест, а ты беги!» Он повернулся и собрался было шагнуть навстречу буро-зеленой морде, но Кирия с неожиданной силой дернула его за руку, опрокидывая в сырой хлюпающий мох. «Нет — Нет! — гневно воскликнула она. — Так не пойдет! В ее руке появилась калмина костяная дудка. Она поднесла ее к губам и дунула изо всех сил. Звук получился резкий, хриплый и некрасивый. Но из чаще ему отозвался другой — грубый, низкий, похожий то ли на стон, то ли на рев. И тут же неподалеку задрещал подрост, закачались кусты. Змей стремительно и плавно повернул голову в сторону шума. Мозайка выдохнул, свалился в сырой мох и прижал руки к лицу, словно пытаясь стереть наваждение. На берегу холодного мшаника появился лось громадный старый бык. Он молча бежал, наклонив голову, увенчанную широченными сохами ветвистых рогов. Еще миг, и он ударит ими в змеиную морду. Змеиная голова вдруг взмыла вверх и исчезла из виду. Потерявший соперник лось замер на месте, яростно фыркая. И тут, над покосившимися сосенками, мелькнула толстая шея, и распахнутая клыкастая пасть ударила зверя сверху. В воздухе мелькнули четыре растопыренные ноги с широкими раздвоенными копытами. Рогатая голова с вытаращенными глазами упала у самого края болотца, заливая белесой мох кровью. Среди переломанных сосенок неспешно двигалось чешуйчатое тело. Змей начал глотать добычу. Кирия и мозаика, дрожа от ужаса, следили за происходящим. Прощур Хирва нас защитил, пробормотал мозаика. Себя вместо нас отдал. Стало быть, нам такое суждено, что сам Хирва за нас вступился, отозвалась Кирия. Дай руку! Она потянула друга за рукав, помогая подняться из грязной ледяной воды. Цепляясь друг за друга, они кое-как выбрались с другой стороны Мшаника на твердую землю. — Куда теперь? — стуча зубами, спросила Кирия. Огненные духи, приведя ее к Вергизову дуплу, ничего ей больше не подсказывали. — Да и по правде девчонке сейчас хотелось лишь одного — согреться! Мозайка кинул взгляд в ту сторону, где осталось чудовище, пожирающее лося. Если это все же змей, хоть и из Калмина леса, то сейчас он, наевшись, спать ляжет. А пошли на лосиные рога. Видела, как лосиная голова упала? Прямо на нас глядела. Выходит, там наше спасение. Хорошо придумал, подтвердила Кирия. У края леса мозаика последний раз оглянулся. Змей, целиком проглотивший Сахатова, Медленно уползал куда-то в сторону вержи. — Спасибо тебе, пращур Хирва, за твою защиту и урок.